Голова шестая. Стукнул январь посохом об землю и на милаве. Верхняя одежда удобная появилась, полушубок короткий, мехом отороченный, да штаны плотные, а на ногах сапожки мягкие. И уже в следующий миг завертелась вокруг них пурга снежная, а когда опала она, стояли они возле домика крошечного снегом присыпанного. «Прошу». Гостеприимно взмахнул рукой январь перед девушкой, дверь распахивая. «На коньках кататься будем?» С этими словами вручил он Милаве коньки. Слегка растерянная неожиданным поворотом, до да чего же удачно совпало, что под забавами зимними месяц именно каток подразумевал, девушка шагнула внутрь. «Вот сейчас я покажу, на что способна!» Водушевилась она и, присев на скамью резную, быстро скинула сапожки. Прежде чем коньки надеть, подивилась виду их сказочному. Привычная к профессиональным аскетичным современным полозьям, девушка удивлялась обилию завитков и узоров на коньках, непривычной форме до красоте отделки ботиночек. Несколько минут потребовалось Милаве, чтобы налюбоваться красотой неимоверной. И только потом она осторожно переобулась и ступила на ковровую дорожку с мягким ворсом, что простелилась прямо до противоположной двери из домика. «Осмотрелась!» «И раздевалка под стать конькам!» Не сдержала улыбки Милава. Домик был маленьким, но уютным, с непозимнему по теплой атмосферой. Имелись тут широкие скамейки и вешалки для одежды, под потолком висели пучки ароматных трав, был даже стол с большим самоваром. «Милава!» Послышался снаружи призыв месяца напомнивший девушке о том, что ее ждут. Уверенно переставляя металлические лезвия, она поспешила к выходу. а, распахнув дверь, оторопела. Раскинувшаяся перед ней ледяная гладь казалась идеальной, словно поверхность зеркала. Страдая в своем мире из-за извечной многолюдности общественных катков и жесткого графика работы профессионального льда, как часто Милава мечтала о таком просторе. О серебром мерцающий в лунном свете снег, пышными сугробами окружающий ледяную поверхность. У девушки даже дух захватил от такой необъятной естественной красоты. В последнюю очередь восхищенный взгляд переместился на замершего рядом мужчину. Месяц, скинувший свой полушубок и повесивший его на воткнутый в ближайший сугроб посох, с волосами, подобными лунному свету и глазами, цвет которых в сумерках напоминал предгрозовое небо, казался таким прекрасным, что милава застыла на месте. Словно окаменела, не в силах оторвать взгляд от божественно прекрасного мужчины, от рубашки его слегка на груди распахнутой. Пока не вспомнила внезапно рисунки неизвестной предшественницы своей. Словно ушат воды ледяной на девушку обрушился. Она так и продолжала во все глаза смотреть на месяца, но видела теперь не сногсшибательную улыбку, Несокрушительную красоту, которой дышала каждая черточка его лица, видела милава слезы горькие, что лились из глаз возлюбленной художницы, когда она образ любимого на листке бумаги рисовала. Простите великодушно, хозяин уважаемый. Официально поклонилась девушка, как положено, почтение свое январю выражая, но не более. Все благоговение перед красотой его неописуемой с нее вмиг слетело. Засмотрелась я на коньки ваши дивные. Такую красоту и на ноги надевать страшно. Произведений искусства не меньше. Какой же мастер сделал такие? Хорошо, это спутница, что замечаешь ты работу чужую. И ценишь ее. Довольно, хоть и слегка недоуменно протянул в ответ январь, делая шаг навстречу девушке. Коньки эти наши, сказочные, мастерами нашего мира сделанные». Работа кузнеца умелого до да кожевника опытного. Эти коньки хорошо скользят, понесут они тебя по льду, будто крылья за плечами твоими появились. А ножкам твоим удобно в них будет, словно по ковру мягкому идешь, в ворсе высоком утопая. Давай же руку мне, милава, помогу тебе на льду освоиться. Только сейчас девушка перевела взгляд ниже и заметила, что и месяц коньки надел. Ох, испугалась она. Сколько же времени он на меня потратит? И это поздним вечером, когда ему самое время в дозор отправляться. Когда силы его не восстановились. Январь. Негромко и взволнованно обратилась к месяцу девушка. Своевременно ли это? Не могу я время ваше отнимать, когда такая ответственность на вас лежит. И силы ваши растрачивать. Не возражай мне. Усмехнулся в ответ мужчина, ладошку девичью сжимая. В удовольствие-то мне, надобно на нам узнать друг друга лучше. Не один год под одной крышей проживем. Да и стыдно мне. В силу обстоятельств не смог я, как положено, гостеприимство свое продемонстрировать. Вот и исправляю впечатление. Хочу на коньках тебе научить кататься. Люблю я забаву эту. Так что не бойся ничего, упасть не позволю. И о делах моих не печалься, все у нас под контролем». Крепкие руки месяца обхватили стан девичий, поддерживая и вселяя уверенность. Ну, раз по собственной воле. Да ради своего удовольствия на каток он отправился. Действительно, всем время от времени отдых требуется. Девушка испытала облегчение и плавно двинулась вперед, перемещая на правую ногу вес тела и пробуя сказочный спортивный инвентарь в деле. Коньки движения ее подхватили так, что заскользила она легко и грациозно. И ощущались они словно продолжение ног ее родных, помогая идеальное равновесие удерживать. «Как здорово!» – возликовала Милава с трудом эмоции свои скрывая. Но врожденная ответственность и чувство странного волнения. Охватившая девушку едва месяц ее приобнял, заставили ее отстраниться. «Благодарю вас месяц за желание». Но я и сама люблю забаву эту. И коньки эти такие замечательные, что на них легко было бы и неопытному новичку. «Умеешь?» Мужчина был вынужден отступить. Только бровь одну приподнял, и легкое разочарование в голосе прозвучало. «Что ж, покажи, на что способна». Другая бы на месте Милавы под взглядом пристальным застеснялась, веру в себя потеряла. Но девушка была так очарована красотой зимнего вечера... И опьянена той легкостью, которую дарили коньки, так стремилась избавиться от смятения, всколыхнувшегося в душе от вида спутника ее. Тело мгновенно отреагировала рефлекторно вспоминая привычные навыки. Стоило месяцу предложить ей показать свои умение. как словно птица, стремящаяся в небо, девушка изящно скользнула вперед. И вновь в груди зародилось ощущение волшебства, которая даже в родном мире сопровождала у девушки процесс катания. Прикрыв глаза, погрузившись мысленно в любимую мелодию, напевая ее про себя, Милава закружилась в сложном пируэте, пробуя лед и обретая такое желанное ощущение полета. Талант — это когда ты, следуя душевному порыву и зову сердца, летишь впереди всех стремительное и прекрасное, как язычок пламени — завораживая и согревая зрителей огнем своей силы. Любил повторять первый тренер девушки, нахваливая свою ученицу. Танец на льду стал для Милавы воплощением откровенности, возможностью полностью открыться, проявляя искрываемую ото всех страстность натуры и истинный темперамент. Девушка скользила по гладкой поверхности, полностью отдавшись процессу, стремительно и легко взмывала в великолепных пируэтах и тут же переходила на виртуозную импровизацию из замысловатых шагов, а потом, резко сбавляя скорость, замирала на миг, следуя внутреннему ощущению танца, проживая его. И в этом деле склонность девушки к дотошности и ответственности только пошла на пользу. Милава не ленилась, старательно отрабатывая в процессе обучения сложные прыжки и поддержки, И добилась впечатления фантастической невесомости. Казалось, что она летит над льдом, лишь изредка касаясь зеркальной поверхности. А сказочные коньки, как последний штрих идеального рисунка, подошли девушки абсолютно довершая гармонию. Стоит ли удивляться, что месяц глаз не мог оторвать от стройной фигурки? Кажется, впервые в своей долгой жизни поймав себя на чувстве... «Изумление?» «Изумление от ощущения собственного несовершенства!» «Какая же она необыкновенная!» Словно прозрев, осознал мужчина. «Как изумительно совершенно сейчас неповторимо!» «В танце милава ему, существу, имеющему за плечами не одну сотню лет жизненного опыта, как минимум не уступала!» И как же много поведали Январю о самой девушке эти мгновения восторженного наблюдения. Гораздо больше, чем все предыдущие встречи со спутницей. Не выдержав в какой-то момент незримого призыва ее танца, Январю стремился вперед, подхватывая очередной порыв девушки, на ходу вплетая свои движения в ее замысловатую композицию. Так созвучно было душе месяца ее вдохновляющее скольжение, словно и он слышал музыку, звучащую в ее голове. До этого мгновения я не встречал настолько идеально подходящей партнерши, поражаясь сразу объединившему их в танце, позволяющему подхватывать каждый порыв партнера чувству друг друга, осознал месяц. Но встреча двух талантливых танцоров невозможна без импровизации. Танец двух ярких характеров, двух индивидуальностей — с их чувством прекрасного оживает, наполняясь новым смыслом, перерастая совсем в другую историю. Так и сейчас, между январем и милавой, в безмолвне зимней ночи, скользящих в танце по гладкой поверхности большого озера, возникло нечто большее, чем просто танец. Родилось чудо. Чудо взаимного узнавания, чувство локтя, взаимопонимания, родство, душ. Чувство весеннего тепла, расцветающего и отогревающего два давно замерзших и заледеневших от одиночества сердца. Всего на несколько минут, пока длился танец, двое стали половинками одного целого. Они одинаково наслаждались катанием, взаимным узнаванием и страстью, неизменно сопровождающей любой истинный душевный порыв. И только легкий ветерок, переносящий с места на место невесомые снежинки, был свидетелем этого чуда. Или нет? Милава вдруг споткнулась, сбилась с ритма. Январь чутко отреагировал, поддержав партнершу и виртуозно завершил их совместное движение резким разворотом. «Что?» С искренним беспокойством склонился мужчина к лицу так восхитившей его девушки. «Не знаю». Растерянно тряхнула она головой, отбрасывая назад разметавшиеся в танце пряди волос. «Сама не пойму. Просто показалось, словно есть что-то рядом. Как тень мелькнула и осеклась, осознав всю нелепость собственных слов. Какая тень в полумраке подступающей ночи!» Но месяц смотрел абсолютно серьезно, внимательно слушая ее слова. Ни намёка на насмешку не было в его взгляде. «Значит, чего Отчего-то шёпотом переспросил он. «Может быть, это я...» Боковым зрением волосы увидела, когда их ветром взметнула. Попыталась оправдаться девушка. Неудобно было Милаве, что она испугалась такой нелепицы. Но на секунду, на кратчайший миг, именно необъяснимый испуг и ощущение чего-то присутствия... выдернули ее из атмосферы фееричного восторга, в которую погрузил танец. В танце он само совершенство. Признала девушка, понимая, какая удивительная удача встретить такого партнера. И запоздала, ощущая смущение из-за того, как непочтительно вела себя только что. — Может быть, — загадочно протянул месяц, с необъяснимым выражением в темных глазах, сматриваясь в лицо спутницы. Милава прекрасно видела эти глаза в ярком свете луны. Продолжим. Вопрос января девушку смутил. Ощущение волшебства уже исчезло. Пропала фееричная легкость и чувство друг друга. Опустив взгляд на свои коньки, она едва слышно пробормотала. «Спасибо вам, месяц, за развлечение прекрасное Но обязанности ваши важнее, не дело это вас...» задерживать. Что нашло в этот миг на января, он и сам не понял. Возможно, сказались отголоски только что испытанного чувства свободы и всесильности, но, резко обхватив девушку за талию, он вдруг рухнул вместе с нею в сугроб, возле которого они стояли. Миг, и вот уже оба смеясь и жмурясь от обжигающего холода снежинок, облепивших лицо, барахтаются в снегу. «Январь месяц!» В голосе девушки сквозь суровое негодование прорывался смех. «Что же вы натворили?» «Кто бы мог ожидать от этого сурового и неприступного месяца такого поступка?» В душе Милава просто опешила от неожиданности, но все так забавно получилось, так весело, и весь официальный настрой девушки на нет сошел. Озорство самое настоящее. «Поскользнулся!» С преувеличенно покаянным видом протянул в ответ мужчина, с трудом скрывая усмешку. И подул Милаве в лицо, сдувая мокрые снежинки и налипшие на нос прятки рассыпавшихся волос. Поскользнулся он, как же! На какой-то миг время для девушки словно остановилось. Стоило встретиться глазами с мужским взглядом, как Милава буквально утонула в его загадочной глубине. Но горячее дыхание, коснувшееся щеки, вернуло в реальность. «Вставайте же, январь!» – засмеялась девушка. «Простудиться ведь можете! Да и вес у вас не маленький тяжело мне!» Нахмурившийся было месяц, озадаченный перспективой простуды. Это учитывая, что месяц он зимний. Со вздохом, сожаления тут же отстранился, ловко поднимаясь на ноги. Руку девушки протянул, помогая тоже подняться. И тут же, милавая еще дух перевести не успела, отряхнулся ее полушубка снег. «Тогда домой...» Внимательно всматриваясь в лицо девушки, уточнил он. «Второй день подряд в сугробе оказываешься. Надо поскорее отогревать». «Может, ему понравилось отогревать?» Невольно подумалась Милави. «В этот раз в сугробе я по его вине оказалась». Согласно кивнув, девушка заспешила к раздевалке. «И причиной спешки был совсем не страх перед простудой». Она отчаянно стремилась вернуться к формату привычных официальных отношений. Поведение месяца во время этой прогулки странным образом поразило Милаву, выбив из колеи и заставив отойти от привычного образа. Снежный вихрь закружил рядом с ледяным озером и подхватил их. А стоило ему опасть, как навстречу шагнул «красавец-мужчина». «Нет, он не впечатлил Милаву настолько, как январь при их первой встрече, но...» «Одним словом, сказочные красавцы!» Припомнив еще и Константина, подивилась она изобилию фантастически прекрасных мужчин в этом мире. «Кого не возьми, обязательно необычайно хорош собой!» «Декабрь!» С легким недовольством прозвучал голос января, прерывая размышления девушки. «С чем пожаловал? И спутница твоя где?» На последнем вопросе голос месяца чуть дрогнул, словно он сожалел об отсутствии Насти. Словно предпочел бы, чтобы брат его не смог все внимание свое сосредоточить на Милаве. «Приветствую вас, спутница брата моего старшего!» Взглядом попеняв январю на отсутствие манер, первым делом красавец Милаве поклонился. Настенька у Олеси задержалась. «Серого с малышами проведать захотела, а я же к тебе по делу явился!» «О делах позже», — резко перебил его январь. «У меня вон спутница в сугроб упала, согреть ее надобно». И словно смутился слов своих подпристальным взглядом брата, от милавы отступил. Девушка же во все глаза декабря рассматривала. «Именно ему соклановка моя истинной парой стала». В полной мере осознавая, насколько невероятно случившееся, Старалась отыскать в чертах месяца хоть какое-то свидетельство его исключительности. Поклонившись, как учили, в ответ, девушка поймала ответ на изучающий взгляд. «И вам поклон низкий до пожелания здравствовать и благоденствовать», смущенно отозвалась она. «Рада знакомству с вами декабрь месяц». Но прежде чем Милава успела добавить, что совсем не замерзла и готова, как и полагается спутнице, помогать хозяину дома гостя привечать, Её уже окружил вихрь снежный и принёс в её покои. «Милава, скорее раздевайся и в кровать. Греться под тёплым одеялом. А я сейчас к тебе Топтыгина отправлюсь с чаем горячим да вареньем малиновым», — решительно скомандовал январь, переместившийся вместе с ней. «Что вы, январь?» — встрепенулась Милава, понимая, что месяцу следует гости гостю вернуться. «Совсем не замёрзла я». «Сейчас полушубок до сапоги скину и к обязанностям своим приступлю. Угощение для декабря организую». Уверена, придержав за руку девушку, что уже метнулась к шкафу с одеждой, спросил месяц. «Не лучше было бы тебе ноги погреть и в баньке попариться?» «Что я гостья в доме его? Когда обязанностями своими займусь?» Внутренне возмутилась девушка, но вслух лишь твердо заявила. «Нет, неправильно это». «Мне надлежит помочь вам, поэтому не отсылайте меня. Я все организую, я мигом». Все это Милава говорила, уже возвращаясь к своему привычному деловому настрою. «Что ж...» Протянул в ответ месяц, и девушка не поняла, рад он ее решению или нет, и исчез в вихре снежном. Но Милава сомнений не испытывала, она знала свои обязанности и действительно уже истосковалась по работе. поэтому, быстро переодевшись да умывшись, поспешила на кухню. Проследить, как ужин для братьев месяцев будут собирать. Пока на кухне распоряжалась, пока с восхищением наблюдала за быстрыми доловкими да движениями зверей снежных, что угощение на поднос собирали, время прошло. А приблизившись к двери комнаты, где братья беседовали, поняла, что прежде поднос с явствами придется на небольшой столик у стены поставить, чтобы дверь в комнату открыть. но замерла, коснувшись дверной ручки. «Видел я у Олеси Константина!» Голос декабря был на удивление грозен. «Он и поведал мне, что ты упорствовать продолжаешь, помощь спутнице принять не желая, и силы свои восстановить не можешь, а время ли сейчас так упрямится? Да и неизвестно еще какой силе нам противостоять придется. Вот я, живой пример!» «Да и неизвестно еще какой силе нам противостоять придется. Ты должен быть готов в любой момент на угрозу для мира нашего ответить. А что, если колдун на открытое нападение решится? Да всеми силами мы планов его не знаем». «Уверен я, что со дня на день силы сбалансируются». Недовольно отозвался старший брат. Не любил январь, когда ему указывают, как поступать. Предпочитал своим умом руководствоваться. Но неуступчивость эту декабрь за братом знал и возражений не принял. «А ты подумал, каково твоей спутнице из-за этого?» Еще суровее напустился он на января. «Я более чем уверен, что она считает себя ненужной и тревожится из-за этого. Ведь помощь в этом деле и подпитка сил твоих – ее прямая обязанность. Возможно, ты и прав». Согласился с упреком январь, но тут же взволнованно добавил. «Вот только сам я просить о помощи не буду. Отвык признаться от этого. А просить и не надо». Открыв дверь, милава шагнула через порог. Уверенно встретила взгляды месяцев. Смеющийся декабря и растерянный января и кивнула. «Да, признаю, нечаянно конец беседы вашей услышала. И прошу простить, не специально так вышло». А помочь я готова. И верно вы сказали, декабрь тревожно мне, что без помощи моей обходятся. Для чего я тогда тут? Действуя в рамках своих обязанностей, девушка чувствовала уверенность в своих силах. Она в своем праве. Январь поперхнулся, словно сказать что-то хотел, но в последний момент оборвал сам себя. Но синева в его взгляде потемнело с небом грозовым оттенком сравнявшись. выдавая скрытые эмоции мужчины. «Вот и славно!» Моментально отреагировал Декабрь, с места вскакивая до да поднос тяжелый из рук Милавы принимая. «Тогда вы уж поскорее поспособствуете восстановлению этого упрямца». И он кивнул на брата, что самым неприступным и мрачным видом сидел в кресле. «Обязательно!» Пообещала Милава, уверенная, что прямо сегодня и поможет месяцу силы восстановить. «Должна справиться!» «Вот и ладненько!» — хлопнул ладонью по бедру декабрь и улыбнулся сумрачному виду брата. Уж он тогда подлинно знал, какие сомнения того одолевают. И тут же переключился на другую тему. «Удалась ли твоя задумка?» Январь кивнул. «Да, проявил себя сообщник. Теперь я точно знаю, что колдунья не одна нападение организовывала. Права была Олеся, когда сомневалась». «Как же найти его теперь?» Вмиг став серьезным, задумался Декабрь. «Ведь не глуп этот кто-то. Поэтому после гибели Нарины себя ничем проявлять не будет, затаиться». Милава же сидела, чай по чашкам разливала, да пирожки братьям на блюдце подкладывала. И внимательно слушала, по тону догадавшись, что важные вещи братья сейчас обсуждают. «Есть у меня одна идея на этот счет». Неторопливо, прихлёбывая из чашки травяной чай, протянул январь. На катке сейчас удостоверился, что издалека, но наблюдает за мной её сообщник. Или сообщница, прищурившись, перебил декабрь. «Да», — качнул головой хозяин дома, — «но есть у меня ощущение, что мужчина это». Пусть и мельком, но ловил я на себе в эти дни чей-то взгляд. Не зря просил стражей вид сделать, что... Поверили они, будто основную угрозу мы устранили, чтобы активность снизили. Вынудили этого сообщника поверить в свою безопасность и проявить себя. Вот он сегодня и не выдержал. А Милави вдруг вспомнилась мелькнувшая на катке совсем рядом с ними темная тень. «Уж не об этой ли тени говорит месяц?» «Хитер ты, братец!» – искренне восхитился Декабрь. «Вот откуда все эти слухи, по миру нашему ползущие, что плох ты, Давид болезненный, дома сидишь, нигде не бываешь опять же?» «Не будем раньше времени хвалиться», — резко мотнул головой Январь. Как бы ни оказалось, что в напарниках у колдуньи кто-то похитрее да помогущественнее ее имелся. У Умнее так точно, нарожил не полез и с тени всем манипулировал. И сейчас затаился, непросто будет его найти. Надо всем нам завтра собраться и обсудить дальнейшие действия, как искать будем. «Добро», — согласился Январь и устало плечами повел. «Ты, братец, сегодня дома побудь». И Декабрь бросил многозначительный взгляд в сторону Милавы. «А в дозор стражей отправим. Надо б тебе в себя прийти, а то слухи слухами...» как бы они реальностью не обернулись. И не тратя слов попусту, Декабрь из-за стола встал да попрощался, а в следующий миг исчез из уютной гостиной, оставив брата и спутницу его наедине.